Глава девятая Как я уже говорил, хутор маленький, ограда все строения в квадрат замкнула, поэтому пришлось идти через центр. Слева и справа багрово тлеют догорающие угли, раскаленный воздух струится вверх, едкий дымок курится, как над вулканами. И запах повсюду, запах сгоревшего мяса. Пальцы в кулаки сжимаются от увиденного. Снег растаял. Земля внутри периметра подсохла, и тем страшнее пятна запекшейся крови на ней. А здесь что было? Не удержался от вопроса, когда в первый раз обратил внимание на подобное. Ну а почему бы и не спросить? Они же следопыты, должны знать. Это, повернул голову идущий следом охотник, скрипнул зубами, показал рукой. Вот здесь двое на корточках сидело, за руки держали. А тут видишь? Ёрзали, коленями все изрыли. Ох ты! Головой по сторонам покрутил, присмотрелся и еще в нескольких местах точно такие же следы увидел. Потом с собой всех увели. Тихим голосом продолжает рассказывать о своих выводах охотник. Только все равно недолго в полоне бабам жить осталось. Не стал спрашивать, почему. И так все понятно. Вот только ошибся я с выводами. Сегодня еще попользуют? «А ближе к вечеру резать начнут. До утра никто из них не доживет», — пояснил охотник. «Понятно, почему не доживут. Абуза лишняя. Поэтому, да и не только поэтому, нужно поспешить. Сколько еще таких хуторов впереди будет?» Первую убитую нашли в придорожных кустах через час быстрого хода. Обозначил вешками мертвое тело наш передовой дозор, чтобы мы не пропустили, и дальше ушел. Хоронить не стали, и вокруг не толпились. Глянули, кто там лежит, и прибавили ход. Да не по-христиански, но задерживаться не имеем права. Эти сволочи женщин вели полураздетыми, даже обуться никому не дали. Так мы и шли, стараясь не наступать на следы босых ног в утоптанном снегу, следы с пятнами крови. По следам мы прикинули, сколько всего пленниц. Хутор небольшой, поэтому насчитали семь пар босых ног разного размера. А противники весточка пришла через пару часов быстрого хода, почти бега. Я даже взмок. Если бы не мои тренировки, точно не выдержал бы такого темпа. А ведь на мне кольчуга, меч на поясе и самострел в руках. Называть его привычным названием «арбалет» пока не могу, не поймут меня с таким новшеством. Так что пока пусть будет самострел. А противники впереди узнали просто. Птичка принесла весточку. Шучу. Это охотники между собой по птичьему перекликались. Вот меня за плечо и придержали. Остановили, когда издалека еле слышный сорочий стрекот прилетел. А теперь погоди, боярин. Подождать нужно. Мокша походит вокруг, посмотрит, что там впереди. Придет, все и расскажет. Мокша — это старший дозора? Тот, что на хуторе нас дожидался? Спрашиваю, а сам между делом с головы шлем с подшлемником стянул, лоб мокрый холодному воздуху подставил. Хорошо. Он самый и есть, — ответил мне тот охотник, что всю дорогу старался держаться рядом. А я и имени его не знаю. Надо бы постепенно знакомиться с людьми. А тебя как зовут? А то все не досуг было познакомиться. — Ростих я, — тут же откликнулся охотник. — Ты всех тут знаешь? «Кого как зовут, кличут, откуда кто родом?» «Всех!» — кивнул мужик. «Кто на самом деле охотник, а не просто так душу тешит?» «У нас по-другому никак нельзя. Лес батюшка чужих не любит, не принимает». «А вот и Мокша». Литвины встали на отдых на краю замерзшего болота. Развели костры, камыша нарезали, кулеш мясной начали готовить. Котлы с припасами, видимо, с того хутора прихватили. Тут я не выдержал, прервал рассказчика. Именно что рассказчика, а не докладчика. Если он из такого далеко заходить будет, то нам его до вечера слушать придется. Ты по делу говори. Сколько их, как расположились, где дозоры стоят, откуда к ним подобраться можно. И лучше вот тут на снегу все мне нарисуй. Тут же и утоптал ногой снег. Вот здесь. По восемь стрелков отправил на фланге, а сам с еще четырьмя по центру пошел. Литвины впрямь расположились у края болота, из-за камыша. Очень уж густо он на берегу рос. Вот и нарезали они его на подстилки, чтобы сидеть не так холодно было. Почему дозорного оборвал? Так сразу понятно было, что с собой беглецов ничего нет. Разве что кто-то из них оружие сохранил, не выбросил при драпе. Для того и на хутор напали, чтобы пропитанием разжиться. И нападать будут много. Или уже не будут, если мы сейчас справимся. Мимо пройти не смогу, совесть не позволит. Да и мужики не дадут пройти, это я сразу понял. Стоило только в глаза каждому из них заглянуть на разоренном дотла хуторе. Сколько их всего было, мне так никто точно и не сказал. И не потому, что считать не умеют. А объяснили свой промах тем, что враги на месте не сидят, активно перемещаются по стоянке. А совсем близко подбираться не стали, опасались возможного обнаружения. Снег же. Попадется у врага внимательный наблюдатель и сразу обнаружит свежие цепочки следов. И бабы там еще. Из-за них, скорее всего, и не успели сосчитать. Увидели, что происходит на вражеском привале, и заторопились обратно. Но в один голос все сказали, что их там больше, чем нас. «Ну и что теперь? Мимо пройти?» «Нет, не для этого догоняли. На нашей стороне внезапность и стрелы, и перекрестный огонь, или стрельба». Да какая разница? Отвлеку сначала их на себя, они кинутся, а потом мы всех с флангов стрелами задавим, сколько бы их ни было. Место там, как мне сказали, открытое, совсем близко к ним не подобраться. Деревья заканчиваются, потом низкорослый кустарник идет. И уже от него до ближайших литвинов будет где-то шагов 30. До самых дальних, что у кромки камыша расположились, все 45-50. Никаких укрытий у них нет. Шалашей тоже. И щиты видели только у нескольких воинов, как раз у расположившихся возле камыша. Остальные, видно, побросали лишнюю тяжесть во время бегства, хотя вряд ли. Оружие и защиту воин никогда не оставят просто так. Значит, делаю вывод, это не совсем воины. Скорее всего, набрали холопов, вооружили чем попало и в поход отправили. Ну и отлично, нам же проще. Плохо то, что все опытные расположились так далеко. И усмехнулся. Да потому и расположились, что опытные. Выставились предосторожности всех остальных как заслон, как буфер между собой и лесом. И не прогадали. Лишь бы не успели до деревьев добежать, когда в нашу сторону бросятся. В ближнем бою можем с ними и не справиться. Поэтому строго-настрого наказал никому на открытое место не высовываться. Или из-за деревьев стрелять, или из кустарника. Он же там низкорослый, вот и отлично. И сразу отходить, в случае чего. Товарищи прикроют, если туго придется. Кстати, Ростих считает, что болото не промерзло, а лишь тонкая корка льда сверху покрылась. Да и то только потому, что морозы недавно сильные стояли. Так что идем с трех сторон. Чтобы уцелевшие и испугавшиеся могли назад отступить, за камыш. Они же после разгрома пуганые, любой лесной тени боятся. Это им не мирное население резать. «Одно плохо. День. А мы все в темном. На снегу. Не подобраться ближе». Но Ростих уверял, что ближе тридцати шагов подбираться и не нужно. А уж на это расстояние они подойдут так, что никто и не заметит. Зато у противника дозоров нет. Хоть тут свезло. Все. Дальше идти нельзя. Да и меня аккуратно сбоку за локоть придержали. Показали тем самым, что пора останавливаться. Самострел на готове. «Болт в канавке. Поднимай и выцеливай». Выглянул аккуратно, посмотрел внимательно. Понятно все. Есть дозор. Как раз перед нами и находится. Вот только слишком увлекся происходящим в лагере этот дозор. Даже пост покинули. Ушли с натоптанной площадки, к лагерю совсем близко подошли и в нашу сторону совсем не смотрят. «Такой караул мне нравится». Встал во весь рост, никто из противников на меня и внимания не обратил. Что вообще отлично, так это то, что верхушки низкорослого ивника нашим стрелкам где-то по грудь будут. Дал отмашку рукой, распрямились натянутые луки, хлопнули тетивы по наручам, зашелестели в воздухе стрелы. Ушли в сторону вражеского лагеря рой за роем. Жалко, что рой у нас совсем жиденький получился. Мой самострел и четыре лука но мы скоростью наверстаем. С такого небольшого расстояния отлично видно было, куда стрелы ударили. Ни одна мимо не прошла. Расслабился враг, думал, что ушел от опасности, и ошибся. Всполошились, заметались литвины, но сразу же и опомнились. Поняли, что стрелков у нас немного. Кто-то из тех самых опытных воинов команда раздавать принялся, кричать что-то неразборчивое. О, в кучу сбились. Редкими щитами прикрылись. Это отлично, что щитов у них и на самом деле немного. И в ответ ни одной стрелы не прилетело. Выходит, правильно я сказал, что оружие они свое побросали при бегстве. Но наконец-то вперед всей кучей кинулись. На нас. А по снежной целине так тяжело быстро бежать. Вот теперь пора из флангов ударить. Махнул правой рукой. Тут же перехватил самострел и повторил отмашку левой. Ростик тут же свистом команду продублировал. И полетели стрелы во врага уже с трех сторон. Ну и старались по своим не бить, по женщинам. Но тут не угадаешь, потому что заметались они тут же. Среди противника началась суматоха. Первый фланговый зал показался очень результативным. Бегущая в нашу сторону толпа сразу в размерах уменьшилась. Вот когда пожалел, что со мной всего-то два десятка стрелков. Было бы их хотя бы в два раза больше, то можно было бы таких дел наворотить. Пока я свой самострел ко второму выстрелу готовил, рядом со мной тетивы так и хлопали без остановки. Поднял голову, а Литвину уже рядом совсем. Не целясь, выпустил болт в круглый щит по центру, выхватил меч, замахнулся и... Замер. Некого бить. Пока я со своим самострелом возился, мои охотники успели по нескольку стрел выпустить. И били очень точно, по самым уязвимым местам, по глазам в основном, не портя шкурки. Сам видел. Рванулись уцелевшие литвины в стороны, редкими щитами прикрылись, да только бесполезно это было. Слишком точно били стрелы. И не увернуться никак. Грудь закрываешь, так они в спину прилетают. Дрогнули, назад побежали. Через болото. Недалеко, правда, убежали. Как только через камыш проломились и выскочили на открытое место, так и тонкий лед даже не хрустнул, не проломился с треском, а просто раступился, просел, разошелся у бегущих под ногами. И только что бежавшие по-твердому люди в мгновение ока потеряли опору, ухнули в коричневую воду. И почти никто из них не успел ни вскрикнуть, ни вынырнуть. Не отпустило болото свою добычу. Лишь чавкнула да отрыгнула сыто громким бульканьем болотного газа из своего ненасытного брюха. Слишком легко все у нас получилось. Слишком просто. Даже испугаться не успели. Трем пленницам удалось выжить. Не уцелеть, нет, просто выжить. Их истерзанные тела даже наши стрелы отказались метить. И как быть? И бросить никак, и оставаться нельзя. Нужно дальше идти ломал голову над трудным выбором недолго одна из женщин приковыляла уходите а нас не думайте убейте их всех ничего в ответ не сказал кивнул только да и что тут говорить все и так понятно построил свой отряд и увел с этого места пошли на восток вдоль края болота эта группа беглецов одна из очень и очень многих мы лишь по одной натоптанной тропе прошли а сколько их По всем не пройдешь, просто не сможешь. Да и не нужно. Лучше уйти в сторону и двигаться по правому краю отступающего войска, постепенно выбивая самых крайних, отжимая остальных на запад. Не дать им уйти вглубь страны, на наши нетронутые территории. Не понимаю, почему князья не стали преследовать убегающих. Такое войско собрали и на месте стоят. Можно же было сообща всех быстро добить, и не было бы дальнейшего разорения земель русских, чего я не понимаю. Или и тут все дело в политике. Может быть, это я по своей простоте считаю всех своими, а князья сейчас на такие мелочи не обращают внимания. Между собой лихо за власть режутся, даже несмотря на родственные узы. А враг этим пользуется, лезет на землю русскую. А ведь и впрямь. Вполне вероятно такое предположение. И преследовать врага они стали именно потому, чтобы землям новгородским сполна горя досталось. Потому что войско новгородское так и не пришло к месту битвы. Вернулось оно домой с полдороги. Нет, не нужна нам такая политика. Что еще хорошо, что мои охотники знают эти места. Да и женщины кое-что рассказали. Где хутора, поселения. Они, кстати, сами намеревались уйти в ближайшее такое поселение к родичам. Возвращаться на пустое пепелище никто из них не хотел. Может быть, и дойдут. Да что я говорю-то? Точно дойдут. Одежонку пусть и мужскую для себя подберут, ее на месте боя теперь много бесхозной, и обувку. Оружие какое-никакое прихватят, смогут от волков отбиться. Еда тоже осталась, мы не все забрали. А вот стрелы уцелевшие все собрали, дание они им и не нужны. Все равно ни одного лука у литвинов не оказалось. Дальше до самого вечера шли ходка, без остановок на привал. Ну, как ходка? Снег глубокий не давал особо разогнаться. Вдобавок еще и набивался в сапоги, где благополучно таял. И так-то идти тяжко, да еще постоянно ноги промокают. Пыхтишь, пыхтишь, остановишься дух перевести, тут-то они и замерзают. Вот когда пожалел, что не было у нас лыж или снегоступов. С Ростихом на эту тему переговорили. Решили объявить привал в первом же подходящем месте и исправить это упущение. На ходу нарезали лозы и понесли с собой. Веревки у всех есть, сплести простенькие снегоступы — дело нехитрое. Правда, прослужат они недолго, да лишь бы хоть сколько-то прослужили. А мы потом еще одни сделаем, если, конечно, ничего другого на хуторах не найдем. Выигранный бой придал людям силы, они перестали молчать, «О чудо!» на ходу в перебрасывались между собой редкими фразами. То на следы звериные укажут, то еще на что-то, непонятное мне. Несколько раз спорили тихонько. Почему тихонько? Да потому что в плотном зимнем воздухе звуки далеко разносятся. Дозоры дозорами, а разумную предосторожность никто не отменял. Опять же, все время забирали ближе к северо-востоку, а в этом направлении вряд ли Литвины пойдут. Скорее всего, они будут пробираться на запад, в сторону дома. На севере им тоже нечего ловить. Там торопец, холм и опочка. Не сунутся они туда. Повернули на север только тогда, когда с очередного холма первую уцелевшую деревушку далеко впереди увидели. Заходить в нее не стали. Покосились на засыпанные снегом крыши и прошли мимо. Да и незачем заходить. Понятно же, что вся отступающая масса беглецов осталась по левую руку. Ближе к вечеру обнаружили еще одну группу противника, такую же малочисленную, как наша. Обогнали и устроили засаду. Перебили всех, ни один не ушел. Задерживаться на месте побоища не стали. Нескольких раненых дорезали, собрали уцелевшие стрелы и ушли дальше. Останавливаться на ночевку где-нибудь поблизости не хотелось. Не дадут лесные хищники нам спокойно выспаться. И оружие убитых не стали брать. Ничего хорошего не нашли. Заночевали под ветвями огромных елей. Свисающие до земли еловые лапы образовали большой шатер. Как раз мы все под этим куполом и поместились. Тепло и хорошо на сухой подстилке из нападавших иголок. А то, что колется немного, так подстелил шкуру, и уже хорошо. Костерок, правда, пришлось совсем маленький разжигать, чтобы горячее приготовить. Большой нельзя, еще полыхнет хвоя от искры, и все под этим деревом останемся. Зато снегоступы простенькие сплели, каждый сам под свою ногу делал. И мне сделали, не пришлось самому мучиться. Нет, я бы в конце концов тоже себе сплел что-то похожее, но у охотника все быстро получилось. Пока я с одним прутом возился, они уже готовые изделия на ногу примеряли. Я и смирился, можно сказать, милостиво позволил принять готовые плетенки. Снегоступы делали просто. Согнули над огнем ивовые прутья, скрепили их между собой на концах. Перемычки с торцов расщепили и между получившихся боковых дуг вставили. Связали всю конструкцию крепко, петли для ног приделали. Готово. Завтра и проверим качество наших изделий.